ЗАГОВОР В АРМИИ Однажды, говоря об императоре Павле, Каховский сказал Суворову, «Удивляюсь вам, граф, как вы, боготворимый войсками, имея такое влияние на умы русских, в то время как близ вас находится столько войск, соглашаетесь повиноваться Павлу». Суворов подпрыгнул и перекрестил рот Каховскому, «Молчи, молчи!» — сказал он. «Не могу! Кровь сограждан!» Из воспоминаний Ермолова.